Му Су Ли. Глобальный вступительный экзамен в университет. Арка вторая. Угадай, кто я? Глава двадцать восьмая. Великий мастер сошел с ума. Точно! Вчера, когда мы слушали запись, Майк же узнал слово «кладбище». Значит, он должен знать, как оно пишется на языке романи. В критические моменты память Ювена вдруг обострялась до предела. "Майк, где Майк? Куда он делся?" начал искать Майка Ювен. "Он спит без задних ног", прокричал старик Ю. Больше всех от противного запаха в лесу пострадал Майк. Сначала он вырубился, потом пришёл в себя, и его дважды вырвало. Потом он снова отключился и так до сих пор и не проснулся. поскольку все были уверены в том, что у них есть ответ на вопрос, то его решили не будить. Кто же знал, что наступит такая критическая ситуация? Прости, прости меня, пробубнил старик Ю и начал давать Майку пощёчины, чтобы привести того в чувство. Наконец Майк проснулся, и его тут же вырвало. Быстрее, быстрее! Старик Ю То и дело повторял это единственное слово, которое он знал на английском языке, буквально волоча бедного Майка за собой. У двери дома черной вдовы с ручкой в руках стоял Ю-Хо. Пока остальные пытались привести Майка в чувство, он точно скопировал всю информацию с фотографии, за исключением имени вдовы. Как только Майка притащили к нему, он тут же всучил тому ручку в руку. «Пиши!» Когда ворона начала каркать, Майк как раз успел написать слово кладбище на языке романи. Фух, они успели. Все с облегчением выдохнули. Мы были на грани смерти, проговорил Ювен, держась за сердце. Я надеюсь, что на надгробии написано, где именно они похоронены. Будет плохо, если там всего лишь написано Тут покоится такой-то. Хотя это и не важно. В конце концов у них было то слово, которое успел написать Майк. С такой двойной страховкой они по-любому получат баллы. Все в этом были уверены. Спустя некоторое время на двери с ответами произошли изменения. Появились результаты. Один. Большой крест. Все их сочинение было перечеркнуто большим. красным крестом. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять. Они ошиблись. Все, и даже Ю-Хо, были ошеломлены. Такого результата не ожидал никто. Неправильно? Но как такое может быть? Может, система дала сбой и неправильно оценила наш ответ? Никто не мог понять, почему это они ответили неправильно, нахмурившись Юхо уставился на дверь с ответами. Запись над гробом и само слово кладбище были неправильным ответом. Если с системой всё в порядке, то это означает только одно. Это действительно были могилы членов семьи Чёрной вдовы. Вот только их тела были похоронены не в этих могилах. Их взгляд непреизвольно упал на третий вопрос. Сколько человек в комнате чёрные вдовы? Вопрос: может ли суеверный человек оставить тела мёртвых родственников в своём доме? Ответ: Чего только эта ведьма не сделает? Прежде чем все присутствующие успели прийти в себя, дверь очистилась от ответа и вопроса. И на ней появилась новая запись. Досадное уведомление. В этом раунде экзаменующиеся не заработали ни одного балла. Наказание. Рандомно выбранный экзаменующийся будет уложен в гроб. После этих слов Юхо похлопал Циндю по плечу. Наблюдатель прошёлся взглядом по руке, лежавшей на его плече, и уставился на Юхо. Дай угадаю. Наш мистер Хм наконец-то решился попросить помощи. Кто это тут наш? Он и правда не хотел использовать карту помощи. Только экстренная ситуация могла заставить Юхо прибегнуть к использованию этой карты. К сожалению, именно сейчас и настала эта экстренная ситуация. Он не знал, кого именно выберет система, чтобы уложить в гроб. Не знал он и о том, удастся ли ему найти лазейку. Да уж, положение хуже некуда. Пока он это всё обдумывал, на двери появилась новая строка. Уведомление. В деревне Чарс похороны проводятся по ночам. Мы не будем отступать от этой традиции. и отложим наказание до вечера. Вечер? Этот экзамен отличался от предыдущего. Если там наказание следовало сразу же, то в этом экзамене наказание отложили до вечера. Юхо тут же убрал руку с плеча Циндзю. «Еще слишком рано», — пояснил Юхо. Циндзю несколько мгновений молча смотрел на Юхо, а потом произнес «Еще слишком рано», — Позволь мне напомнить тебе кое о чём. Система не будет предупреждать перед тем, как привести наказание в исполнение. Не скажет она и о том, кого именно она выбрала. Вероятнее всего, будет так. Вот вы разговариваете, а в следующую секунду один из вас бах и исчез. Что, если исчезнувшим окажешься ты? Как тогда будешь просить о помощи? Наблюдатель 922-й сказал, что если мне что-то понадобится, я могу написать 001. Спокойно ответил Ю-Хо. «Раз уж мы об этом заговорили, то позволь мне спросить», – издевательским тоном продолжил Ю-Хо. «Я слышал, что написать номер наблюдателя нужно обязательно на стене с ответами. Что это за идиотское правило?» «Это не было проблемой в домике охотника». Там с любой точки до стены с ответами было от силы пара шагов. Но в деревне Чарс или же в любом другом огромном экзаменационном центре добраться до стены с ответами может быть проблематично. 922-й, говоришь? Ну-ну, я это запомню. Это правило касается только обычных наблюдателей. Тогда как же позвать такого... самопровозглашённого великого наблюдателя, как ты? О, ну для этого есть много способов. Можешь попробовать написать мой номер в любом месте экзаменационного центра. Так и проверишь, появлюсь ли я или нет. Я что, чокнутый? Увидев, что наказание откладывается всё немного расслабились. У них в запасе есть ещё полдня. Мало ли, что прояснится за это время. Однако уже к обеду они поняли, что такое оглашение ещё хуже, чем немедленное наказание. У каждого было такое чувство, что над его головой занесён топор. То и дело, прикасаясь острым лезвием к макушке, палач насмешливо произносит: "Прости, но время ещё не пришло. Подожди немного". Сегодня, как и в прошлые разы, чёрная вдова снова заставила их шить кукол. Она не успокоилась, пока не всучила каждому в руку куклу и иголку. Мысли экзаменующихся блуждали у кого где. Каждый из них волновался о неминуемом наказании, а потому никто из них не заметил странного поведения великого мастера. Пока все они нервничали и боялись прикоснуться к куклам, он достал из корзины парочку кукол и большую иголку и принялся шить. До этого все экзаменующиеся шившие кукол всегда обращали внимание на стежки. Да, они были неровными, но по крайней мере были плотно прошиты. Юхо же делал два стежка наспех пришивая конечности, затем отбрасывал куклу и тут же принимался за следующую. Когда другие, наконец, заметили его действие, великий мастер нашел уже целый ряд кукол, а точнее восемь штук. «Что ты творишь?» При виде этих кукол Старика Ю чуть не хватил удар. «Готовлюсь», — ответил Юхо, как раз шивший девятую куклу. Он шил кукол, пока в песочных часах не высыпался весь песок. Когда на дно упала последняя песчинка, в дом ворвалась чёрная вдова. Её встречали 16 кукол. При их виде на её лице застыло неописуемое выражение. До этого она повидала много разных экзаменующихся, но такого гостя она встречала впервые. На мгновение она лишилась дара речи. Затем уставилась на юхо так, будто он был сумасшедшим. Придя в себя, черная вдова принялась высаживать кукол у деревянной рамы, то и дело, бормоча что-то себе под нос. Сегодня сумерки опустились гораздо быстрее, чем в предыдущие дни. Жители деревни снова вышли на речку бить лед. — А-а-а, вы еще здесь? — пробурчала уже знакомая им женщина. Старик Ю, которого до этого проинструктировал Ю Хо, решительно произнес — Сестрица, я хочу тебя кое о чём спросить. О чём? Я слышал, что вы проводите похороны только по ночам. Да. О, а это обычные похороны или кремация? По непонятной причине женщина тут же застыла на месте. Затем она повернула голову в сторону кладбища и уставилась на лес с какой-то неясной тоской в глазах. Так, прошло несколько секунд. Затем она пришла в себя и быстро заговорила. Обычные похороны. Мы не кремируем. Мы не можем кремировать. Почему? Неожиданно спросил её Юхо. Да, просто так. Помолчав, ответила женщина. Наши традиции запрещают кремировать мёртвых. Ю холиш хмыкнул. А тогда где вы обычно закапываете гробы? Снова вступил в разговор старик Ю. В лесу. Я знаю, что в лесу, психанул старик Ю. Это и так очевидно. Я имею в виду, взяв себя в руки, смягчил он тон. А где именно в лесу? Может, там есть особое место? Вы же не случайном образом каждый раз выбираете место для могилы? А, ну да, ответила женщина, показав куда-то на западную часть леса. Там есть два места. Они оба такие пустынные, как раз подходят. Да уж, как раз подходят, подумали все присутствующие. Старик Ю хотел ещё пораспрашивать женщину, но она его опередила. Уже темнеет. Мне нужно уходить. Поспешите и вы. И не заходите в лес. После этих слов она схватила кирку и быстро умчалась в дом. Уже через несколько минут деревня снова опустела. С такой-то смелостью только похороны по ночам проводить, пробубнял старик Ю. Как думаете, система просто специально несёт всякий бред? Жители по ночам боятся и носа сунуть на улицу. Как же они будут проводить похороны, да ещё и в лесу? Раз так говорится в вопросе, значит, так оно и есть. Как вообще можно оценивать это место с точки зрения логики? прошептал Чен Бин. По крайней мере, им удалось выяснить место проведения похорон. Когда кого-то из них отправят в гроб, остальным будет проще искать этого везунчика. Попрощавшись с жителями деревни, экзаменующиеся собрались в домике Юхо, который стал для них базой. Довясь сухим хлебом, они обсуждали, что им делать ночью. "Если мы опять пойдём в лес, то нам следует захватить какие-нибудь инструменты", заявил Ювэн. "С одной стороны, это поможет нам защититься, а с другой-то Что если нам опять повезёт и мы поймаем руку? Я нашёл верёвки, а ещё в каждом домике должны быть ножи. Вот только не уверен, что они помогут защититься от острого клинка мёртвой руки, отметил старик Ю. Кстати, если нам придётся копать, то для начала нужно найти лопату. Произнеся эти слова, он автоматически повернулся в сторону Ю-Хо, как бы ища у него поддержки. Вот только диванчик, на котором еще пару минут назад сидел его племянник, теперь оказался пустым, а сам Ю-Хо куда-то исчез. «Где он? Он же... только что был тут!» — спросил старик Ю. Услышав его вопрос, все тут же уставились на диванчик. Комната погрузилась в молчание, но уже через минуту взорвалась возгласами. Чёрт, громче всех кричал Ювэн. Брат, где ты? Он звал и звал, и звал, но ответа так и не было. Но что страшнее всего, Цинцзю остался с ними. Раньше, куда бы ни пошёл Юхо, его личный наблюдатель не отходил от него ни на шаг. исключение составляла лишь наказание, вынесенное системой. В памяти экзаменующихся тут же всплыли слова Циндю, которые он произнёс этим утром. Скорее всего, всё будет так. Вот вы разговариваете друг с другом, а в следующую секунду бах, и один из вас исчез. Никто из присутствующих даже предположить не мог, что система зайдёт так далеко и из всех выберет их единственную надежду на сдачу экзамена. А в это время единственная надежда лежала в очень маленьком, очень тесном гробике. Он не мог ни расправить ноги, ни приподнять руки, но самое отвратительное кислорода надолго не хватит. Великий мастер сразу понял, что он и есть тот рандомно выбранный экзаменующийся, которого положат в гроб. Он и не сомневался, что всё будет именно так. Точнее сказать, он ожидал, что всё получится именно так. В конце концов, когда этим утром он как чокнутый шел кукол, он уже продумывал два варианта развития событий. Первый Если в гроб уложат кого-то другого, он прибегнет к карте помощи. Второй. Если его самого уложат в гроб, то возможно, ему удастся справиться и без карты помощи. В темноте Юхо попытался нащупать стенки гроба. Они были холодными и сырыми, а ещё здесь очень сильно воняло грязью. Скорее всего, Гроб был закопан где-то в лесу под толстым слоем грязи. Проблема состояла в том, что лес был огромным. Даже зная приблизительное направление, где искать, все равно попытки отыскать гроб были сравнимы с попытками найти иголку в стоге сена. А учитывая, что искать его будут такие гениальные сыщики, поэтому Юхо и решил, что следует приготовиться. Пусть его ищут не только люди, но и кое-что другое в западной части леса. Старик Ю и другие обыскивали западную часть леса как ищейки. В руках у них были самодельные факелы и верёвка. Неожиданно старик Ю остановился и подал другим сигнал замолчать и не шевелиться. В тишине они все услышали уже знакомый звук. как будто кто-то ползёт. Вот только сегодня этот звук немного отличался. Похоже, что это что-то ползло не в деревню, а вглубь леса. Чёрт, посмотрите вон туда, прошептал Ювен, указывая пальцем вперёд. Остальные повернулись в нужном направлении и чуть не сошли с ума от увиденного. Более 12 бледных рук и ног, ползущих из разных направлений, устремились в одну точку. У всех у них были ножи, и от них доносился противный шёпот. Ты сегодня шил кукол? Да, шил. Я сшил 16 кукол, ответил Юхо, лежащий глубоко под землёй. Замолчав на мгновение, Бледные руки и ноги принялись бить ножами по земле.